Соколы наши ясные. Вот не знаю, как вам, а мне нравятся мужчины, герои сказок, которые умеют кем-то обернуться. То финист ясный сокол бьется в окно и в девичьей горнице оборачивается молодцем невиданной красоты. То очередной Иван, весь дурной в саже, залезет в правое ухо в бурки а из левого уже вылезает добрым молодцем. А еще более изобретательный Иван из Хрустальной горы предстанет и пастухом, и птицей, и древним старцем, чтобы всех перехитрить, чудище извести и девицу спасти. Я к чему это все? К тому, что среди мужчин реальных и вполне земных, о которых вы наверняка слышали, попадались мне такие, что могли превращаться, пусть и не всегда, в ясного сокола. О них приду речь. Сокол один. Никита... Сергеевич Михалков, большой актер и режиссер, много понимает про стиль. И не только в кино, но и в жизни. И воспитание хорошее, семейное, и социальную закалку не отнимешь. Ну, кличут их с женой бантик и шарфик. Ну и что? Бывают же людей пристрастия. Зато весело. В конце 90-х мне приспичило забабахать премию журнала Vogue для Московского международного кинофестиваля за лучшее стилевое решение фильма. В Москве и России тогда явно не хватало статусного, достойного мероприятия только для профессионалов кино, с настоящим вечерним дресс-кодом, ужином на белых скатертях, и без богемного потного срача и пустозвонной светской тусовки. Вот чтоб солидно и достойно, как в первых приемах журнала Vanity Fair в Голливуде. Никит Сергеевич, президент ММКФ, дал согласие. И понеслось. Заказали статуэтку бронзовой птицы и Ульяну Рукавишникову, собрали авторитетное жюри и оглашали имя призера только на этом самом ужине. Никита Сергеевич всегда был пунктуален, элегантен. Ну, хорошо, иногда зачем-то в любимой морской фуражке. Бывает. Остроумно и уважительно представлял приз, а я объявляла решение. Птица уходила в руки счастливым режиссеру-оператору-художнику по костюмам. Дальше рассаживали за столы, выпивали, болтали. Никита также всегда следил за тем, чтобы иностранные гости фестиваля были обласканы, хорошо рассажены и вовсе не обязательно за его столом. Вот и любовалась я нашей киноэлитой. Рядом с Мерл Стрип, Квентином Тарантино, Фанни Ардан, Дэрил Ханнон. И тут, кажется, в июле 2006 года На седьмой год премии уже в ресторан «Ваниль» приходит Никита Сергеевич. В тренировочном костюме, на коленках обвисшие груши, трикотажа в спортивных тапочках. Приходит, смотрит убранство, присаживаемся с ним выпить воды. и Я думаю, что он просто проездом к нам заскочил, посмотреть, как мы все готовим, переоденется и вернется к нам на ужин. Он нет, смотрю, никуда не собирается. Никита, дорогой, у нас же вечерний дресс Ну, все такие нарядные едут. Но вы же знаете, да и всегда соблюдали. Он резко меня оборвал и без тени юмора, или летой его иронии, заливистого смеха. Жестко и громко мне так. Тебе я нужен или мой костюм? А? И мой дед, Петр Петрович Кончаловский, также ответил, когда его упрекнули, что он не во фраке. Так я или костюм? А греха я испарилась за стола. Церемонию провели, ужин прошел, как всегда, достойно. На утро в известиях выжила заметка Бажена Рынска. Кавычки. Господин Михалков и госпожа Долецкая стояли на приступочке рука об руку, и выглядела эта пара, как аристократка и ее шофер. Исхудавшая до прозрачности гранд-дама в укороченных белых брючках, в маленьком же беленьком жакете и в блузке с рюшами, а рядом будто вышедшая из фильма жмурки папа. Кавычки закрылись. Весь тот день я молилась, чтобы пресс-служба президента фестиваля не принесла Никите Сергеевичу эту заметку. Он меня убьет. Он подумает, что это я намутила. Закроет премию. Не будет никогда со мной разговаривать. Все обошлось. Мы потом проведем вместе не одну церемонию. И сто раз увидимся по другим поводам. И он никогда не упомянет этого эпизода. Зато я буду знать, кем может обернуться, скинув перья, добрый молодец из одной из самых знаменитых семей России. Сокол 2. Ни одно поколение выросло на его хотели как лучше получилось, как всегда. Надо же думать, что понимать. Если делать, так по-большому. Старшее поколение знает его как премьер-министр РФ и о президента страны посла Украины и советника президента Виктора Степановича Черномырдина. Политики знают о нем все или почти все. В 1997 году, несмотря на должность пиар-директора компании «Эриксон», я обладала позорно-туманными представлениями о том, кто он такой этот ЧВС. Мужчина-шкаф в костюме с лохматыми бровями – Который со своеобразным южнорусским акцентом говорит из телевизора что-то про зимы яровые. И иногда у него это получается даже смешно. Стыдно даже сейчас за себя. Короче, оказываюсь я в Стокгольме на встрече с президентом компании «Эриксон» Ларсом Рамкестом, чтобы обсудить столетие работы знаменитой телекоммуникационной компании в России. А я полгода как заступил на работу. И у меня в кармане проект книги с уникальным фотоархивом и с подборкой тех стихов русских поэтов, где упоминаются телефонные разговоры на двух языках, коллекционные издания. И, разумеется, предложение устроить прием. В Кремле. Предложение приняли на ура и попросили меня остаться в Стокгольме еще на денек. Завтра важный визит. Кого ждем? Вашего премьер-министра говорят, а я при чем? правительственными контактами, ведь я не занимаюсь. Хорошо, понимаете, чтобы у принимающей стороны был хотя бы один русский. Алена. Короче, едет ЧВС. С утра все при параде прибыли в главный офис знаменитой компании, Современное здание, стеклобетон, скандинавский элегантный минимализм. Нас человек 12 выстроили в почетный караул. Сначала подъехала первая машина, из которой вышли шесть Добрыни Никитичей, Косая сажень в плечах, у каждого из уха спиралька уходит под облегающий пиджак. Расположились по два с каждой стороны нашей линейки и два молодца сзади. От важности момента у меня выпрямилась спина, отчего жакет цвета слоновой кости сел на плечи еще более ладно. Подъезжает следующий лимузин. Из машины выходит ЧВС. Высокий представительный мужчина с отличной осанкой поднимается по лестнице и подходит к президенту компании пожать руку и поприветствовать. Ну, думаю, сейчас мы все сядем в глубокий книг сцен, и они пойдут работать. Не тут-то было. ЧВС идет к следующему по линейке. Здоровается. Жмет руку. И они все. Мистер Черномирден, nice to meet you. И по спине холодный пот. Я же единственная, кто его может назвать по имени отчеству. Я же русская. А он, Сергеевич или Степанович, Поворачиваюсь к Добры Никитчу и шепотом спрашиваю. Он, едва сдерживает смех. Степанович! Подходит сам. И я так гордо ему по-русски. Добрый день, Виктор Степанович! Он аж замер. Руку жмет и не выпускает. А вы что тут делаете? Вы что, русская? Я говорю, да, Виктор Степанович, русская. Говорю, я наслаждаюсь обретенным знанием звонкого отчества. А что ж не на родине трудитесь? Я как раз на родине тружусь. Я тут с визитом Виктор Степанович, деловым, почти как вы. <свят> боже, боже, что я несу. Нашла, где шутить. И снова холодный пот по спине. А он начал так смеяться, звонко, так заливисто, с такой широкой, красивой мужской улыбкой. Весь шведский менеджмент, как по команде равняясь смирно», развернул голову в наши стороны потом они недолго меня будут допекать. О чем, мол, мы говорили с ЧВС и почему он так смеялся? После закрытых переговоров с президентом ЧВС спустился к нам поднять бокал шампанского по случаю благоприятного исхода переговоров, ритуально попрощаться и дальше ехать и вершить большие дела. Мы снова по линейке. А он подходит ко мне и говорит. «Пойдемте, присядем. Спросить хочу вас кое-что». Разговор наш был все о том же. Что я делаю в компании, почему решил работать на шведов, чем нравится. В общем, ничего серьезного. Главное, что я поймала себя на том, что передо мной сидел вовсе не тот мужчина-шкаф из телевизора с бровями, которые поразимые яровые, а веселый, даже задорный, с тонким чувством юмора мужик. Так бы и говорилось с ним долго-долго. Он скоро протянул руку, встал и, попрощавшись, со всеми уехал. Мужская осанка, безупречно сидящий костюм и никаких чиновних рыбьих глаз. Вот так обернулся. Чудеса. Мы встретимся с ним спустя несколько лет вновь. По другому случаю. Оба в другом положении. В белом доме. Я увижу его с той же монументальностью в повадках и в идеально сидящем костюме, Но уже в окружении коллег и подчиненных Услышу, как виртуозно он владеет матерным языком Обращенным не ко мне, разумеется Но филологическая зависть меня захлестнула Он узнает меня Отправит в свою свиту куда-то Мы поговорим вдвоем о книгах И в этот раз он сильно удивит меня Своей начитанностью и образованностью Опять преобразился И опять непредсказуем. «Сокол 3» Славный Виктор Олегович Пелевин, писатель-загадка, человек-невидимка, мужчина не пустота, появился в моей жизни так же волшебно, как и исчез. Наверное, скоро опять появится. Но быстро сказка сказывается. Не быстро дело делается. Так что по порядку. Году в 99-м захожу я к своему другу Володе Григорьеву, основателю книжного издательства «Вагриус», и говорю, Вов, Знаешь, умираю, хочу познакомиться с Пелевиным и сделать с ним съемку интервью для журнала Баука. Но он интервью не дает, на премии не ходит, очки не снимает. Ты же его издатель, помоги, а? У тебя полчаса есть? Не поверишь, он скоро придет. Вот, повезло, как повезло. Я увижу мужчину, чей роман Generation P совсем недавно заставил меня хохотать во весь голос. Соседи по бизнес-классу в самолете «Москва-Париж» раздраженно на меня поглядывали весь рейс. «А Чапаев! А пустота!» Пока я предавалась переживаниям, время пролетело со свистом. Вошел молодой мужчина без особых примет. коротко стриженный, с чуть капризными губами. Говорит с Володей тихо, почти бурчит под нос. без всяких темных очков, кстати. «Знакомимся». Я уже, придя в себя, излагаю свою мечту сделать с ним съемку для Волка, интервью. Володя подливает жару, говорит комплименты журналу и мне. Типа, тебе не просто стоит, Виктор, а надо. К моему изумлению, Пелевин мягко соглашается. Я достаю свою самую рискованную просьбу. Я знаю, что вы даже для великого Аведона в журнале «Нью-Йоркер» не сняли очки. Но я очень хочу, чтобы у нас на съемке вы открыли глаза. Всего один портрет, и все. И обещаю, мы встретимся с вами в лучшем японском ресторане. Я в курсе, как вы любите хорошую японскую кухню. Боже, что я несу? Кто мне даст такой бюджет? Ну, Тянет Пелевин. Ладно. И чего все паниковали, что он трудный и недоступный? Ресторан Изуми в конце 90-х был таким самым надежным. Сырая рыба, это все-таки риск. И Самым дорогим. Бюджет выбила. Фотограф Якова Титова зарядила сидеть и ждать в нарядном лобби ресторана. Келевин опоздал совсем немного, часа на полтора. Извинился в своем стиле. Меня можно, конечно, прижать к стенке, но дело в том, что стенка сразу исчезнет. Я растаяла. Вот он, писатель, буддист, наглец. И пошло-поехало. Саке, суши, сашими, терияки, великолепный стол и Пелевин. Отменный собеседник, плетущий кружево из слов и смыслов. Невзирая на мелькающие графинчики, которые нам регулярно обновляли заботливые псевдо-японки, Пелевин не терял цепкости взгляда. Когда моему редактору все же пришлось достать диктофон, он разразился известной тирадой – Что вы мне кайф ломаете, а? Вот он, позор и ужас этой жизни. Я только что был готов поверить, что красивые умные девушки могут со мной просто так посидеть, побазарить. А так вот не бывает, потому что это работа такая, да? Именно поэтому этот мир и вырубился. Он все время выставляет красоту. Ты идешь ей навстречу, а там или микрофон, или бабки. Уф. Доужинали, договорили, повеселели. Я расплатилась. Как отдать чек и смотреть в глаза ответственному редактору, нет даже сил думать. Потому что я вся в зефирах и туманах. Напоминаю Пелевина, что надо ведь портрет снять. А, кстати, вот в кустах и фотограф, и интерьер красивый. Да я вообще не снимаюсь! Какой портрет? А это еще Кто? Раскидистым взмахом руки Чуть не сметает с ног Интеллигентного и субтильного Яшу Титова Дрочливый буддист? Этого мы не проходили Неужели мой наполеоновский план Пелевин без темных очков Рушится и падает в тартарары Извиняюсь, уговариваюсь Молю, обхаживаю Ну ладно Вот с тобой сфотографируюсь Прижимает он меня к себе И говорит Яша, давай быстро снимай и поехали. Уже пьяный в жопу, конечно. Мне хотелось поплотнее прижаться к роковому мужчине, но мозг сквозь завесу обильно выпитого саке шептал «Отодвинься от него! На макете придется все равно отрезать!» <свят> Как и было, меня, разумеется, отрезали. Зато Пелевин такие снял темные и показал глаза. Вышли на улицу прощаться. Пелевина спрашивает, по каким домам? А кто где живет? Я тут рядом на Цветном. Зачем-то брякаю я. Гуляли долго, пьяно и очень весело. Подробность опущу. Одна только деталь. Под утро я осмелела и решила выложить Пелевину сокровенное. А вот что у вас так мало любви в романах? Говорю. Нет, чтобы... На вылет, до соплей и слез. Вот нам, девочкам. Наложившийся на соке более серьезный напиток не позволил классику на меня крыситься и закатывать едкой иронией в асфальт. Через пять лет выйдет священная книга «Оборотня». История любви лисы «Оборотня» по имени Ахули. «Оборотень родил оборотня». До сих пор ласкаю себя мыслью, что косвенно причастна к этой истории – Мне космически повезло подглядеть за метаморфозами больших героев. Не жизнь, а сказка. Это единственная его фотография Безучкова.